На лице хозяина кабинета снова изобразился легкий, но все же весьма заметный скепсис. Возможно. Хотя я, честно признаться, пока не до конца разделяю. Вашего оптимизма. Ладно, доверимся мнению экспертов. Отдадим нашу шифровально-криптографическую службу. Оформляйте заявку, я подпишу. Так, теперь о более насущных делах. Давайте думать, что дальше делать будем. — Когда новый бразильский посол должен нас вступить в должность? — По моим сведениям, где-то через месяц. Если вас интересуют более точные даты, можно уточнить через МИД. Не надо ничего уточнять. И вообще, как мы с вами уже договорились, пока никакой суеты вокруг допини задевать не будем. Надо хорошенько помозговать, как лучше и безопаснее, я имею в виду, прежде всего для нас, построить работу в его отношении. — Время у нас еще есть. Теперь, что касается эрудии, то какие у вас соображения? Самого общего характера. Детали тоже обсудим позже. Я думаю, немного помедлив, протянул Гудено. От плотной наружки за ним пока стоит воздержаться. Может, вообще снять на время, как мы, собственно, и сделали перед вашим отъездом? Не стоит. Можем добиться только противоположного эффекта. Клиент может насторожиться. И потом мы же не знаем. Может быть, у эрудита есть еще какие-то контактные лица, связанные с ДСО или имеющие соответствующую информацию? Вот в Бразилии поработали, выявили до пенью. Может, здесь кто-то еще высветится. Так что наблюдение вести надо, но в обычном дежурном режиме. Но вот что касается его отношений с доверчивым, то здесь, я полагаю, нам следует как можно быстрее активизировать ситуацию. Каким образом? Рудиджи во время их последней встречи дал понять, что он консервирует связь. Совершенно верно, консервирует. И абсолютно правильно делает, потому что не видит перспектив сотрудничества, не чувствует потенциала. Чего зря встречаться с агентом в холостую, только лишний раз светится. Все это вполне закономерно. Поэтому сейчас, патрон... На мой взгляд, настал самый подходящий момент, чтобы приступить к реализации нашего варианта «Б». Пора, наконец, господину Моррелю, скромному сотруднику, не менее скромного управления по культурному сотрудничеству, получить долгожданный перевод на набережную Орсе. Столь давно ему обещанный, какой-нибудь более звучный и привлекательный для его русских друзей департамент. Я надеюсь, наша договоренность с МИДовцами еще в силе? «Я полагаю, что в силе», — протянул Ленорман. Он сейчас вертел в пальцах карандаш, извлеченный им пару минут назад из стоящего у него на столе канцелярского стаканчика. И слегка нахмурившись, следил немного рассеянным взглядом за вращением этого длинного красного цилиндрика. «Шеф словами не бросается. Он сказал, что все согласовал и нужно связаться с нашими людьми» сидящим в министерстве под крышей, и дать им соответствующий сигнал. — Ну вот отлично! — бодро произнес сидящий перед ним подчиненный. — Я считаю, что пора давать этот сигнал. — Не рано ли? — В самый раз. Надо ковать железо, пока горячо. — У нас что, так много хороших подстав было для русских в последнее время? — Ну, особо похвастаться, по большому счету, в общем-то, нечем. Вынужден был со вздохом признать руководителя дела «Зет». Ну вот! А здесь такую игру можно было бы закрутить, в том числе и вокруг этого бразильского контракта. Такого, можно сказать, троянского коня русским подсунуть. На лбу руководителя обозначилась узкая горизонтальная складка, символизирующая некую претензию на усиленную работу мысли. — Ну, может быть, может быть. Хорошо, Андрей, я подумаю. Шеф... Что такое? Мы уже думали на эту тему, и неоднократно. Несколько секунд прошли в полном молчании. Ленорман, не выдержав наконец этой немного затянувшейся, напряженной визуальной дуэли, опустил вниз глаза и, как бы нехоти, и очень сухо пробасил своим кашляющим голосом. — Ну, ладно, я свяжусь с нашими в меди. Завтра лучше будет... Тут же поспешно произнес Гуданов крадчивым, почти нежным тоном. Если это сделает префект, сигнал будет громче, и не завтра, а сегодня. Почему? Как удалось выяснить Жермени, наш русский друг должен возвратиться в Париж завтра. И я думаю, что ему по приезде было бы весьма приятно услышать уже здесь еще одну хорошую новость, которая с ним поделится его еще совсем недавно, такой бесперспективный агент. За этот вызов на экстренную встречу Эрудитому выговаривать уже не будет. Так же, как и не будет настаивать на продолжении консервации. А если выяснится не сразу, конечно, а немножко попозже, по ходу дела, что его агенту на новом месте будет просачиваться информация о состоянии дел в нашем военном авиапроме, то, я думаю, он будет просто на седьмом небе от счастья. А не подозрительно ли все это будет выглядеть? Что именно? Ну, такой неожиданный перевод. Почему неожиданный? О своем желании покинуть его нынешний скучный, бесперспективный с карьерной точки зрения пост. И что самое главное о некоторых возможностях своего перехода, доверчивый ведь уже намекал своему куратору. А то, что это произошло сейчас и немного внезапно, ну что ж, почти все новые назначения происходят в конечном счете вдруг, не только у нас. Везде, у самих русских в том числе. Так что здесь нет ничего особенно удивительного. А самое главное, как показывают последние события тенденции, эрудиту и его боссам сейчас как никогда раньше нужен человек именно с такими информационными возможностями. И эта потребность непроизвольно объективно, хотя-то не того или нет, будет влиять на что, на принятие решений, относительно дальнейшей работы с агентом. Даже если при этом у них, как у профессионалов, действительно могут быть какие-то подозрения, ну, скажем так, сомнения. Повторяю, патрон, сейчас самый удачный момент снова ввести доверчивого в игру. Русские в последнее время вошли в очень насыщенный ритм. У них, я бы даже сказал, проснулся какой-то азарт. И не стоит сбивать этот темп. Наоборот, его надо постараться всячески поддержать. — Ну, хорошо, хорошо. После некоторой паузы протянул патрон. — А что по линии Жермены на этом ее миссии можно считать завершенной? — Бразильская интермедия завершена. — И, можно сказать, вполне успешно. Значит, больше она нам не нужна? — но почему же? — Я полагаю, в будущем Жермена может нам еще пригодиться. По крайней мере, чтобы подготовить на эрудит определенную подборку компромата... В Рио, в плане документирования их связи, результат, в общем-то, слабенький. Мне удалось лишь сфотографировать их вместе, когда они входили в гостиницу, возвращаясь из полиции. Но это же вы, сами понимаете, несерьезно. Поэтому, я думаю, есть смысл не сразу, разумеется, с некоторым интервалом организовать им встречу здесь уже в Париже. Так на этот раз, я, надеюсь, уже не случайную, естественно, случайности уже достаточно. Но в этом теперь нет необходимости. Они обменялись своими здешними координатами. Кстати, еще неизвестно, как у них дальше все пойдет, в плане чувств, и тогда, может быть, уже не только на один компромат рассчитывать. А какой характерность сейчас на данный момент их отношений? Я имею в виду степень близости, не физической, вы мне об этом уже повядали. Ну, по словам Жермен, он к ней явно неравнодушен. Хотя, на мой взгляд, у него в общении не с ней доминировал скорее такой, как бы, охотничий азарт, во всяком случае, пока. А там, повторяю, кто знает. Посмотрим. Как бы то ни было, для нас сейчас эта линия не основная, а вспомогательная. — Ну, хорошо. Уже с более удовлетворенным видом кивнул хозяин кабинета. — Действительно, об этом мы еще успеем с вами поговорить. Какие у вас дальнейшие планы на сегодня? На сегодня план только один — поехать домой и выспаться. Если, разумеется, вы не имеете ничего против, я же прямо к вам с трапа самолета. Ну, какие разговоры? Могли бы смело сразу отправиться домой, завтра бы с утра и доложили. Нет. То, о чем я вам рассказал, слишком важно, чтобы это откладывать на завтра. В голосе Ленормана послышались мягкие нотки. Я ценю вашу добросовестность и служебное рвение, Андрей. И не смею больше вас задерживать. Завтра я прошу то, что вы мне обещали. Все будет исполнено, шеф. За это можете ни не волноваться. — А. А что касается меня, посопев, — ответил шеф, то я постараюсь сегодня же решить все вопросы. Спасибо, патрон. Я могу просить Жули подбросить меня домой. Сейчас равно время обеда. Пожалуйста, я не возражаю и он пока особо не нужен. Еще раз спасибо. И до завтра. До завтра. Обе передние дверцы серого реномия Гана практически одновременно и почти с одинаковой силой захлопнулись, за только что занырнувшими в него с обеих сторон седоками. Некоторое время в салоне царило молчание, нарушаемое лишь шуршанием открываемой пачки сигарет, чирканем колесико-кремниевой и легким причмокиванием губ, служащим преддверием глубоких основательных затяжек. Наконец, сидящий на водительском месте немного худощавый, но плечистый молодой человек, лет двадцати восьми, в слегка потертой кожаной куртке темно-коричневого цвета, прервал заметно затянувшуюся паузу. — Ну как съездил? — Нормально, в общем и целом. Небрежно, как бы нехотя, процедил его более старший и фигуристый сосед, одетый в серый лондонский плащ и серую шляпу, шумно выпустив вперед густую струю сизоватого дыма. — хоть удалось? — Естественно. — Каждое утро до завтрака два часа, да, не греши. А днем? — Днем народу слишком много было, а я, ты знаешь, не люблю массовок. — А как насчет этого дела? — А, Анри? с выразительной ухмылкой протянул водитель. — Насчет этого дела Андрей слегка потеребил пальцем кончик своего, немного приплюснутого носа, как бы продолжающего внеслинию лба своего владельца. Тоже все в порядке. Обстановка весьма располагающая. Возле каждого отеля стайками вьются на любой вкус всех цветов и комплекций. И сколько там это удовольствие. Гроши. За двадцатку евро можно сговориться на всю ночь. Ну, а правда это по номиналу. То есть? Да одно тоже так подцепил в самый первый день, как в Рио из столиц прилетел. А ребята местные проинструктировали. Надо торговаться за тридцать тамошних реалов, с какого суммы они не начинали, и ни Сантейма больше. Ну, договорились, пошли ко мне в номер. Там, кстати, почему-то не всех в гостинице пропускают. Как уж они там определяют, черт их знает. Ну вот, поднялись, значит, надо чем-нибудь горло промочить, как полагается, в качестве прелюдии. Ну и из дури угораздило меня открыть свой мини-бар. Открыл. И чего? И того. За те полчаса, что мы с ней лясы точили, она его весь благополучно опустошила. чисто все орешки чипсы крекеры колы соки спиртной все подмела, как будто ее до этого неделю не кормили не меньше мне за это потом аж на сотню целую счет вкатили вот такой вот налог на добавленную стоимость к исходной цене хорошо насчет досов все пошло а ведь как представилось, не какая нибудь там из самых низов Учительница, якобы работает в школе Муж есть семья Я сразу представил, чего бы был, если бы на ее месте какая-нибудь одинокая и безработная оказалась. Меня бы самого до косточек обглодала. Ну, хоть отработала потом налог на добавленную. — Отработала. С легкой ностальгической улыбкой после задумчивой паузы произнес Андрей. Здесь ужаловаться — брех. — Лучше наших с бульвара Рошешуарх? С заинтересованным прищуром посмотрел на него сосед слева. — Вот стократ. Уверенно, без малейших колебаний, кивнул головой адреса от вопроса. Тоже мне сравнил. Там же практически никакого рационализма. Вообще не чувствует, что с профессионалкой находишься. Все от души делает. Такое ощущение, что сама не меньше тебя удовольствия получает. Может, потому что учительница. С другими все точно так же. Нет, Жуль, мне кажется, там просто сама атмосфера к чувственности какой-то особой располагает. Природа, что ли, такая, климат? — Да, мечтательно, — протянул Жуль, — надо как-нибудь в отпуск тоже туда махнуть. страна вроде не шибко дорогая, если, ты говоришь, всего двадцатку евро. Единственное, правда, на перелете обдерут, если и за свой счет. Может, досошники еще на одну поездку расщадрятся, уж на двоих? Для этого надо сначала, чтобы туда еще кто-то снова собрался. — Будем надеяться, соберётся, а мы ему подсобим по мере сил. Жуль взглянул на лицо своего соседа, который, не говоря ни слова, лишь слегка усмехнулся и, восприняв это как вполне исчерпывающий ответ, решил переменить тему. — Ну, а как наша подружка там себя проявила? Не разочаровала? — Кого? — все с той же усмешкой в глазах посмотрел на него сосед. — Нашего русского друга? — Не знаю, не знаю, надо будет у него поинтересоваться при случае. — Что, значит, клюнул? «Клюнул! Молодец, Дани, ты да Жермена! Кстати, все хотел спросить, а чего ей такую кликуху дали? Имя какое-то старомодное. Честь Жермена да сталь, да, и видял. А это кто такая? — Ну, здрасте, писательница наша, предвестница романтизма. С Наполеоном еще контакт у нее были, наша первая эмансипая. А — -а -а -а, протянул молодой человек на водительском сиденье, И, немного помолчав, небрежно бросил, — А ты ее не ревнуешь? — К кому? К Наполеону? — последовал невозмутимый ответ. — Да нет, — усмехнулся Жульяне, — "Не первый эмансипе, а второй, — а ты, — насмешливо посмотрел на него Андрей. да старовата она уж немного для меня, а если б не была островата. Трудно сказать. Я, вообще-то, не очень много с ней общался и близко, но мне кажется, она такая, что может зажечь. Нет? Не знаю. Честно тебе сказать, я не люблю слишком умных баб, вернее претендующих на ум. Баб, которых с полным основанием можно было бы назвать умными, я пока еще что-то не встречал. А уж с вообще упаси бог связываться. Самое раз последнее дело. Запомни, сын мой, как отче наш. Раз, дашь слабину, потом хлопот не оберешься. — На подставу это лучше нарваться. — Нет уж, пусть они по своей части, я мы по своей. — Что, без них, что ли, вокруг добра этого мало? — Да хватает! Как не очень оптимистично вздохнул молодой человек в кожаной куртке и загасил в выдвижной пепельнице свою докуренную уже практически до самого фильтра сигарету, после чего внимательно посмотрел на сидящего с ним рядом и медленно повторяющего его действия собеседника. — Ну, короче, как я понял, не зря ты, похоже, прокатился на другой конец света. — Да, похоже, не зря, — сдержанно ответил собеседник. — И результаты есть. — Ответ на этот вопрос был уж совсем лаконичным. — Есть. — Обнадеживающие. — Обнадеживающие, даже больше, чем ожидал. Лицо водителя расплылось в улыбке. — А чего ж тогда хмурый такой, а? — Да... С заметной досадой поморщился его сосед. В разговоре с шефом повел себя немножко неправильно. — То есть как-то неправильно. — Неосторожно. — В смысле? — Слишком нахраписто. Боюсь, я у него могло возникнуть впечатление, что я хочу показать, будто умнее его. — Что ж так? — Да не сдержался. Нож поистине не в моготу стало. — И почему, и интересно, так получается, что начальники наши, по большей части, не только дураки, но, помимо всего прочего, еще и троса таких мало? А что, разве это не взаимосвязанные вещи? Да не всегда. Дураки на нижних ступеньках обычно похрабрее. Нет, ну, на самом деле, просто с ума сойти. Сколько иной раз надо затратить времени и сил, чтобы убедить наших светлоголовых принять самое элементарное решение? А вот если найдется способ отложить его принятие. Не сомневайся. Они всегда им воспользуются. А я и не сомневаюсь. Знаешь, что наш таракан пышно на усы однажды на совещании брякнул, тебя там, по-моему, не было. Что? Нерешительность это просто обратная сторона осторожности, а осторожность основа гибкости. Браво! Вот это афоризм. Ларош фуков в гробу перевернется от зависти. Вот. В этом. И есть весь он во всей своей красе. Да, альзасцы все такие. Только щеки умеют надувать, до умный корчить. А когда дело дойдет? Ну, отчасти ты прав, но в целом, я думаю, здесь есть более глубокие закономерности. В конечном-то итоге не так уж и важно, где кто родился, в Альзасе или в Провансе. А вся беда в том, что наверх почему-то всегда пробивается лишь посредственность. Угодливая и нерешительная. То есть, разумеется, осторожная. Это их основная добродетель, и они даже не стесняются этим хвастаться. Для них это и есть главные критерии оценки других людей. Благодаря нему не они отсеивают всех, кто хоть как-то выбивается из общей серой массы и проталкивает наверх себе подобных. Правда, всегда с чуть более ограниченным интеллектом, чтобы те их, не дай бог, не подсидели. Вот потому-то они любое предложение снизу примут лишь в том случае, если их... Лично потом невозможно будет обвинить в случае провала. Но зато в случае успеха они смогут оказаться первыми в наградных списках. Это вы непреложный закон нашей жизни. — Ну, естественно, чему-то удивляться. Наверх всегда всплывает лишь дерьмо до да пена. — Верно, — согласился старший коллега и продолжил уже без всякой желчи, уверенным и немного насмешливым голосом «Вот Рена» который учит озам практической жизненной философии неопытного юного растеньяка, Но это вовсе не означает, что с таким положением дел следует безропотно мириться, и с ним нельзя бороться или как-то этому противостоять. Если у тебя есть мозги, ты всегда в состоянии использовать эту ситуацию в свою пользу. Каким образом? Выработав правильную тактику своего поведения, в общении с начальственной посредственностью, когда они искренне считают, что держат все под контролем и управляют событиями, а на самом деле просто исправно незаметно для себя пляшут под твою дудку. Но чтобы в совершенстве овладеть этой наукой, надо сначала твердо усвоить несколько железных правил. Например, ну, например, никогда не следует информировать начальство о проблеме, пути те решения, которые ты не знаешь. Никогда? Никогда. Даже если хочешь вырыть этому начальству яму? Конечно. Этим только вырыешь яму самому себе. Тебя будут воспринимать не как добросовестного и преданного дела служаку, а лишь как несносного идиота, несущего начальству лишнюю головную боль. Если ты хочешь свалить начальство, сообщать ему о возникающих неразрешимых проблемах, надо лишь тогда, когда эти проблемы приняли необратимый, хронический характер и только через посредников. Благо тупит желающих выслужиться, даже в первом и то, о чем их не просит, никогда не переведется. Повторяю еще раз. Начальство надо ставить в известность лишь о тех проблемах, которые можно решить. И при этом самое главное — решение, которых известно только одному тебе. Усвоил? Усвоил. Но ведь примерно... Именно так мы и вели себя во всей этой истории с ДОСО и с Русским. — Совершенно верно. Понял. Молодец. Я специально подвел тебя к этому выводу. Потому что это есть наглядное, практическое воплощение так что сформулированного мною теоретического постулата. — Ну, правда, мы в этом случае, чтобы информировать начальство, использовали посредников, самих ДОСОшников. — Правильно. — Если была такая возможность... Грех их было не использовать для лишней подстраховки, чтобы комар уж носу не подточил. — Здорово! — мотнул головой юный растеньяк и внимательно посмотрел на своего наставника. — А еще... — Чего еще? Какие надо знать правила? — Ну, — протянул наставник, — не все сразу, дружок, не все сразу. — Такие вещи надо поглощать и переваривать порционно, в целях наилучшего усвоения — — Давай-ка лучше, заводи. — Да поехали. — Куда? Домой или сначала в Прокоп, на Зайче-Фрикассе? — Какой Прокоп? — Какой домой? — Прямым ходом в Сен-Клуи, притом с самой максимальной скоростью. — В досо? Естественно. Наши будущие работодатели должны уже сегодня знать то, что я только завтра напишу по шнаусам. Ищем он заявится к ним утречком послезавтра, так что дружок на старт и полный вперед. ищ полный вперед, резво, отозвался дружок мгновенно, поворотом ключа в замке зажигания, пробудив мотор своего боевого коня от немного затянувшейся спячки.